Часть Тридцать 33 несчастья. Нюська, меня в командировку отправляют. Купи мне билет на автобус, а? Услышала я веселый голос благоверного, бодро несущейся из телефонной трубки. Его радость была мне понятна. Два дня без семьи и детей в компании любящих пиво сослуживцев. Это же почти отпуск. Сердце забилось в предвкушении. Два дня без готовки в компании любимого компьютера. Дети не в счет. Когда отца нет дома, они тоннами пожирают вреднющий американский фастфуд, запивая его бочками вкусной газировки, и почти не появляются дома. Ура, ура! Наконец-то я напишу многострадальную проду, выпью вина в компании подруги и даже, может быть, досмотрю любимое сверхъестественное. И никто не будет мне гундеть в ухо, что я не обращаю на него внимания. Конечно, куплю. Я как раз в торговом центре рядом с автовокзалом», — выкрикнула я в трубку и ломанулась к выходу, сметая на своем пути зазевавшихся покупателей магазина, пока, не дай бог, начальник мужа не передумал отсылать его в командировку. Бум! Из моих глаз посыпались искры, и я, словно муха, заскользила руками по гладкому прозрачному стеклу, не раскрывшихся автоматических дверей глядя на испуганные людские лица, глядящие на меня из-за стекла. «С вами все в порядке?» — просил меня молодой парнишка. «Огом!» — невнятно ответила я, растирая рукавом пальто, льющуюся из носа кровь. С трудом доползя до любимой машинки, я села за руль и, совершенно не соображая, в какой стороне больницы, нажала на газ. «О, Максимовская!» Весело заржала толстая медсестричка в приемном отделении скорой помощи, приветствуя меня как старую знакомую. Сегодня это прекраснее, чем обычно. Неужели все-таки муж не выдержал? Сегодня чего, жвачка или снова гладильная доска? Тут стоит отвлечься. В больнице меня знают. Даже дали обидное прозвище «33 несчастья» и обещали выписать абонемент, потому что я появляюсь у них не реже одного раза в месяц, а то и чаще. Я вывихиваю челюсть, жуя жвачку, периодически падаю на ровном месте, получая травмы различной совместимости с жизнью, постоянно витая в заоблачных высотах своей безграничной фантазии. Перелом. С трудом сдерживаясь от смеха, хрюкнул старенький доктор и сунул мне в руки зеркало. Тут и тут. Показал он шариковой ручкой на мою многострадальную переносицу и отвел глаза. Из зеркала маленькими заплывшими глазками на меня взирала рожа, отливающая всеми цветами фиолетового колера. Гм, Потеряв дар речи, хмыкнула я. Рожа повторила движение маяку и схватилась за ключи от машины. Телефон вновь требовательно зазвонил. — Ты купила билет? — требовательно крикнула трубка голосом Гошки. — Гош, не ругайся только. Я в больнице. Не разжимая губ, вякнула я и вжала голову в плечи. И что на этот раз, голосом полным сахарного сиропа, поинтересовался любимый, и мне стало еще страшнее. — Нос сломала в двух местах! — зарыдала я в трубку, в надежде разжалобить супруга, не обращая внимания на доктора, отвернувшегося к стене и вздрагивающего плечами, старающего не рассмеяться в голос. — Вот все у тебя так! — заорал в трубку Гоша, так что его, наверное, услышали в приемном отделении. Один раз соберешься отдохнуть от вас, так фиг оставишь тебя одну. Мы с мужиками и скинулись уже на футбол сходить хотели. Ты, ты, ты, приеду сейчас. Мать, ты похожа на бомжиху с нашего вокзала. Весело заржал старший сын, увидев меня на пороге квартиры. И ничего не похоже. У бомжихи шуба есть. Она и укрывается, когда на земле спит. Обиделась я. Сегодня что брала на таран? Подъездную дверь снова или поинтересней, что нарыла, — съязвила дочка. — А я люблю мамочку, — тихо сказал младший, — только боюсь сейчас немного. Она на зомби смахивает. Но зато меня никто не трогал две недели. Я с упоением строчила пруды, лежа на диване, пока подруга суетилась на кухне в поисках вечно исчезающего штопора. Дети ели в фастфуд, рукаясь между собой по поводу и без. Падла продолжала свою подрывную деятельность, а муж все-таки уехал в свою командировку. Сказал, что начальник не разрешил ему остаться дома. Уж правда или нет, не знаю. Пост Спустя две недели лицо мое приобрело первоначальную свежесть, слегка отсвечивая зеленью боевых шрамов, и я была готова к новым свершениям.